на задней крышке. Это были часы его матери, но какое это имело значение теперь? а, -а, -а, -а" воскликнул матрос, быстро оглядывая их. «Краденые, конечно! Дай посмотреть!» Артур одернул руку. «Нет», — сказал он, «я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне не раньше». «Оказывается, ты не дурак, но, наверное, первый раз попал в беду. Так, что ли?» «Это мое дело».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 Лёжа на дне лодки.